Светилище истины Наши приготовления поглотили не так уж много времени. Мы положили в мою походную сумку смену одежды и башмаки. Мы также взяли с собой наши револьверы и одно ружье с достаточным запасом амуниции. Подобная предусмотрительность уже не раз спасала нашу жизнь. Все наши остальные вещи, включая тяжелые ружья, мы оставили в пещерах. За несколько минут до назначенного времени мы все собрались в будуаре Айши. Она уже ожидала нас, набросив темную мантию поверх обычных своих покрывал. «Ну что, вы уже готовы?» — спросила она. Нам предстоит великое, но опасное дело. Да, ответил я, хотя я лично не верю в его успех. О мой Холли, сказала она. Ты напоминаешь мне этих древних иудеев, о которых я до сих пор не могу вспоминать без раздражения. Они были такие недоверчивые, с трудом воспринимали новые мысли. Если моё зеркало не лжёт, Она показала на фонтанчик с кристальной водой. Тропа все еще сохранилась. Сегодня мы начнем новую жизнь. И кто знает, чем все это кончится? Да, откликнулся я. Кто знает, чем все это кончится? У самого выхода из пещеры нас ожидал единственный полонкин с шестью глухонемыми слугами-носильщиками. Я был рад увидеть вместе с ними и нашего старого приятеля Белали, которому испытывал искреннюю симпатию. По соображениям, которые вряд ли стоит здесь излагать, Айша решила, что мы все, кроме нее, пойдем пешком, чему мы радовались, ибо нам уже надоело сидеть, В пещерах, возможно, замечательных саркофагах, если только по отношению к этим гробницам, которые отнюдь не являлись пожирателями хранившихся в них тел, можно употребить это слово, но не очень-то уютных жилищах для обычных живых людей вроде нас. То ли по случайности то ли по особому повелению Айши, но на площадке перед пещерой, где мы видели ужасный танец, не было видно ни одного амахагера, ни одной души. Поэтому я предполагаю, что о нашем отбытии не знал никто, кроме глухонемых прислужников, а они, конечно же, никак не могли проговориться. Через несколько минут мы уже быстро шагали по большой долине дну озера, которое походило на гигантский изумруд в своей оправе из мрачных утесов. И у нас снова было время поразмышлять над необычностью места, выбранного древними обитателями кора для своей столицы, и над тем, сколько труда изобретательности и строительного искусства Понадобилось от них, чтобы осушить такое огромное водохранилище и обеспечить сток для дождевых вод. Более впечатляющего примера торжества человека над природой мне не приходилось видеть никогда в жизни, ибо, по моему убеждению, даже такие сооружения, как Суэцкий канал или тоннель через Мон-Сенни, по величию Ни по грандиозности замысла не идут ни в какое сравнение с этим древним проектом. В эту пору дня в долине Кора обычно стоит восхитительная прохлада, что в какой-то степени вознаграждает за отсутствие всякого ветра, не проникающего в эту большую каменную чашу, поэтому идти было очень приятно. После получасовой ходьбы мы увидели вдали развалины города. Это и был кор, как объяснил нам Белали. Зрелище было удивительное, и с каждым пройденным шагом наше восхищение все росло и росло. Кор, если сравнить его с Вавилоном, Фивами или каким-либо другим древним городом, не так уж и велик. Вся его территория, обнесенная крепостной стеной, не намного более 12 квадратных миль. Когда мы подошли к этой стене, то увидели, что кое-где земля под ней осела, кое-где она обвалилась, но общая высота ее составляла не более 40 футов. Стена эта предназначалась, видимо, не для защиты от внешних врагов. Город был укрыт естественными ограждениями, куда более надежными, чем любое укрепление, которое могли бы возвести человеческие руки, а скорее служило для украшения, как оборонительное сооружение она могла понадобиться лишь в случае возникновения внутренних расприй. Сложена она была из тесанных камней, очевидно привезенных из больших пещер. При сравнительно небольшой высоте она отличалась значительной шириной и по всей своей длине была окружена большим футов 6-10 рвом, кое-где заполненным водой. Мы достигли этого рва за десять минут до того, как солнце окончательно зашло. Перебрались через него по остаткам рухнувшего моста и с некоторым трудом взобрались на крепостную стену. Жалею, что мое перо не может передать величие открывшегося перед нами зрелища. Перед нами... В багровом мерцании заходящего солнца на мили и мили простирались величественные руины — колонны, храмы, святилища, дворцы царей, между которыми виднелись поросли зеленого кустарника. Крыши у всех зданий давно уже сгнили и обвалились. Но массивные стены и высокие колонны, сложенные из исключительно твердого камня, все еще стояли в своей первозданной целостности. Прямо от нас уходила прямая как стрела главная улица. Она была очень широкая, шире набережной Темзы. Позднее мы увидели, что она вымощена блоками того же тесанного камня, который шел на возведение стен. Поэтому на ней плохо приживались трава и кусты. Зато там, где некогда были разбиты сады и парки, разрослись теперь густые джунгли. Даже издали легко было определить, где пролегали улицы. Трова на всем их протяжении, Росла чахлая и жухлая. По обеим сторонам главной улицы располагались обширные кварталы развалин. Во времена минувшие их, по моим предположениям, разделяли сады, но теперь на их месте был густой, спутанный кустарник. Почти все сооружения были с колоннами. Для их постройки использовался цветной камень. Вот, пожалуй, и все, что мы могли разглядеть в гаснущем свете дня, торопливо проходя по главной улице, на камне которой, как я убежден, тысячелетиями не ступала нога человека. Вскоре мы достигли массивного нагромождения камней, очевидно, остатков древнего храма, занимавшего по меньшей мере четыре акра земли. Здесь было множество дворов, один внутри другого, наподобие китайских шаров и слоновой кости. Отделялись дворы друг от друга огромными колоннами. Любопытно отметить форму этих колонн, не похожих ни на какие другие. В середине они были уже, а вверху и внизу шире. Сначала мы полагали, что они являются обобщенными изображениями женского тела, излюбленная тема древних зодчих, какой бы религии они ни принадлежали. На другой день, однако, поднимаясь по склону горы, мы увидели множество величественных пальм точно такой же формы. И я не сомневаюсь, что первый создатель этих колонн почерпнул свое вдохновение из плавных изгибов этих пальм, точнее, их прародительниц, которые восемь или десять тысяч лет назад, как и сейчас, украшали склоны горы, тогда еще берега вулканического озера. Перед огромным храмом, почти не уступающим по размерам фиванскому карнаку, С большими колоннами, которые достигали 18-20 футов в основании и 70 футов высоты, наша немногочисленная процессия остановилась, и Айша сошла с паланкина. Здесь было место, Каликрат сказала она, подбежавшему, чтобы ей помочь Лео, где можно остановиться на ночлег. 2000 лет назад ты я И эта змея-египтянка побывали в этом месте. Но с тех пор ни я, ни кто-либо другой ни разу не заходили сюда. Возможно, оно обвалилось. И, сопровождаемая нами, она прошла по длинному пролету разбитых, обвалившихся ступеней во внешний двор и осмотрелась в полутьме. После короткого раздумья... Она прошла несколько шагов вдоль стены слева и остановилась. «Да, это то самое место», — сказала она, знаком подзывая двоих немых, нагруженных провизией и нашими вещами. Один из них вышел вперед, достал светильник и зажег его от своей жаровни. В своих путешествиях амахагеры почти всегда носили с собой легкие небольшие жаровни с тлеющими углями. Жаровня снабжалась трутом из измельченных остатков мумий с добавлением какой-то горючей жидкости. Если пропорция выдерживалась точно, эта омерзительная смесь тлела часами. Как только светильник разгорелся, мы все вошли в дверной проем и оказались в комнате, выдолбленной в толще стены. Здесь стоял массивный стол, из чего я заключил, что эта комната использовалась как жилая. Возможно, это была келья для привратника храма. Приведя комнату, насколько это позволяли обстоятельства и темнота в порядок, мы, я говорю о Лео Джоби и себе, перекусили холодным мясом. Айша же, как я уже имел случай сказать, не притрагивалась ни к чему, кроме фруктов, лепешек и воды. Пока мы ужинали, над горами поднялась полная луна, и ее серебряный свет заструился через дверной проем в комнату Догадываешься ли ты, почему я привела вас сегодня именно сюда мой холли спросила Айша. подперев голову рукой она наблюдала как царица ночи восходит над торжественными колоннами храма Я привела вас сюда?» но ни странно ли колиликрат что ты лежишь сейчас как раз на том самом месте, где покоилось твое мертвое тело, когда мы несли тебя в пещеры Кора. Всё это ожило в моей памяти. Ужасное зрелище. Я словно вижу его воочию. И она вздрогнула. Лео вскочил и поспешно пересел на другое место. Воспоминания... Такие трогательные для самой Айши были ему явно не по душе. — Я привела вас сюда, — продолжала Айша, — чтобы вы могли полюбоваться редчайшей по красоте картиной, развалинами кора в сиянии полной луны. Когда вы поужинаете, я хотела бы научить тебя, Каликрат, Довольствоваться лишь фруктами, но это придет, само собой, после огненной купели. Я тоже когда-то ела мясо, как хищный зверь. Итак, когда вы поужинаете, мы пойдем гулять, и я покажу вам этот храм и его божество, которому поклонялись жители Кора. Разумеется, мы сразу поднялись и вышли. И снова мо перо изменяет мне. Даже если бы я знал все измерения и особенности разбивки храмовых дворов, я не решился бы утомлять внимание читателей их бесконечным перечислением. Я не знаю, как описать величественные руины, что мы видели, это едва ли не свыше сил человеческих. Сомрачный двор за двором, Ряд за рядом могучих колонн, многие из них, особенно портальные, все в резьбе от подножия до капителей, пустой зал за залом, более красноречивые для воображения, чем любая многолюдная улица. И везде могильная тишина, ощущение полного одиночества, задумчивый дух минувшего как все это прекрасно и как гнетуще. Мы боялись громко говорить. Сама Айша стояла с непривычно оробевшим видом среди развалин столь древних, что по сравнению с ними ее возраст казался совершенно незначительным. Мы же переговаривались шепотом. Его тихие отголоски плыли от колонны к колонне, пока не тонули в спокойной тишине. Ярко сияла луна, озаряя колонны, дворы и обвалившуюся кое-где крепостную стену, скрывая своей серебристой завесой все следы разрушения и придавая еще большее великолепие седому величию всех этих руин. Трудно представить себе что-либо более прекрасное, чем это древнее святилище в лучах полной луны. Сколько тысячелетий мертвое небесное око и простершийся внизу мертвый город смотрят по ночам друг на друга и в полном уединении рассказывают друг другу о прошлой жизни и славе. А лунный свет... Все струился и струился. По траве, будто призраки древних жрецов, блуждающих вокруг святилища, скользили спокойные тени. Эти тени становились все длиннее и длиннее. Красота и величие этой картины, вездесущее присутствие смерти, глубоко волновали наши сердца. Их безмолвие громче, чем победные клики огромного войска, говорило о царственной пышности минувшего, поглощенного могилой и безвозвратно канувшего в забвение. «Пойдем», — сказала Айша после того, как мы вдостоль полюбовались этим зрелищем. «Я покажу вам истинное чудо». Прекраснейший каменный цветок, если, конечно, он уцелел и продолжает бросать вызов времени, разжигая в людских сердцах стремление познать то, что скрыто завесой неведомого. И, не дожидаясь ответа, она повела нас через обнесенные колоннами дворы в самое сердце святыни. И там в небольшом Ярдов 50 на 50 в внутреннем дворе мы увидели, может быть, самое великое аллегорическое творение искусства из всех созданных гением человечества. В самом центре, на квадратном каменном постаменте, покоился огромный темного цвета каменный шар около 40 футов в поперечнике. На этом шаре, в мягкой лепке из лунных лучей и теней, высилась колоссальная крылатая фигура красоты столь неотразимой и божественной, что от первого же взгляда на неё у меня перехватило дух, а сердце перестало биться. Статуя была высечена из мрамора даже по прошествии стольких веков, не утратившего своей изначальной чистоты и белизны. Высота ее составляла чуть менее 20 футов. Изображала она удивительно красивую и пропорционально сложенную женщину. Большие размеры, казалось, только способствовали наиболее полному выявлению ее глубоко человечной, духовно возвышенной красоты. Она слегка наклонялась вперед и, полураскрыв крылья, удерживала равновесие на шаре. Руки у нее были вытянуты, как будто она собиралась обнять нежно любимого человека. Вся поза выражала трепетную мольбу. На ее необыкновенно стройной и грациозной фигуре не было никаких одеяний, поэтому вызывало особое удивление то, что ее голова была повязана покрывалом, сквозь которые смутно проступали черты ее лица. Один из концов покрывала спадал на левую грудь, другой — поломанный, как бы реял по воздуху. — Чье это изображение? — спросил я, как только смог наконец оторвать глаза от статуи. — Неужто ты не можешь угадать, о Холли? — сказала Айша. — На что же тебе дана сила воображения? — Это истина, стоящая на земном шаре и призывающая своих детей совлечь с ее лица покрывало. На пьедестале есть надпись. Она, несомненно, заимствована из священного писания обитателей Кора. Она подвела нас к постаменту, где еще сохранилась надпись, сделанная похожими на китайские иероглифы знаками, местами полустертыми, но все еще отчетливо заметными, по крайней мере, для Айши. Вот ее перевод. Неужто же нет человека, который сумеет обнажить мой прекрасный лик. Я буду принадлежать тому, кто совлечет с меня покрывало, я подарю ему мир и спокойствие и двух прекрасных детей, знание и добролюбие. И ответил некий голос. Бесчетный сонмище тех, кто желает тобой владеть. Но ты девственница, и прибудешь ею до скончания времен. Ни один человек, рожденный смертной женщиной, не останется в живых, если совлечет с тебя покрывало о истина. Это дано только смерти. Истина протянула руки и возрыдала, ибо ищущие так и не смогут ее найти, узреть ее лик. «Как видишь, — сказала Айша, когда кончила переводить надпись, — народ древнего кора поклонялся богине истины». В ее честь он возводил святилище, ее он искал, хотя и понимал всю тщету этих поисков. Окидывая прощальным взглядом это аллегорическое творение искусства, я восхищался его чистотой и совершенством. Казалось, в этой мраморной темнице заключен лучезарный живой дух, вселяющий в людей самые возвышенные благородные мысли. Никогда, пока я жив, не забуду это поэтическое видение красоты, воплощенное в камни. Сожалею только, что не могу достойно его описать. Мы повернулись и через обширные, залитые луной дворы направились в ту сторону, откуда пришли этой статуи я больше никогда не видел, что особенно огорчительно, так как на большом каменном шаре, символическом изображении мира, можно было смутно различить какие-то линии. Возможно, при свете дня мы увидели бы карту вселенной, как ее представляли себе обитатели Кора. Во всяком случае, изображение земли в виде шара свидетельствует о том, что эти древние поклонники истины уже обладали элементарными научными знаниями.